Глава двадцать первая. Вместе сильнее. По гладкой и смуглой щеке Надеры катилась слезинка. Ее маленькие прозрачные товарки уже давно протарили перед ней дорожки. За то время, пока Лель кратко и сухо, совсем не так, как Давича, рассказывал свою историю. Юноша не смотрел куда-то вдаль, на стену или в пол, он переводил глаза, в которых читался упрямый вызов по лицам молодым волшебников. «Ну вот, настоящий княжич», — подумала я, как бы не пожалел потом его отец о выборе наследника. Не знаю, к какой религии готовился Лель, но наверняка подготовка была впустую. Ждан и Бурислав пораскрывали рты. В глазах всех девочек, кроме, пожалуй, Нины, стояли слезы. Нересей была некий читалась жалость. Надера замерла в безмолвном потрясении. Марошка сопереживала всей душой. Она пошевелилась первой из ребят, едва Лель закончил свой рассказ. В три прыжка оказалась рядом с ним и обхватила своими маленькими ручками. От неожиданности парень смутился. Вся защитная надменность сбежала с него в мгновение ока. Он растерянно оглянулся на меня, затем неуверенно улыбнулся и положил ладонь на голову девочки. «А ну-ка, ягодка, подвинься!» — угрожающе пробосил Радко. Стоило им орушке отойти в сторону, как ручища богатыря вцепились в ворот рубахи Леля. «Это так ты с нами дружишь? Так нам доверяешь?» При каждом слове великан все выше и выше поднимал за грудки Леля и скоро поравнялся с ним нос к носу. казалось, гнев его был много сильнее, чем потрясение от вида отталкивающей внешности друга. "Отойди", вмешался Весенник, каким-то чудом умудряясь подвинуть внушительного ратко своим худосочным плечом. "Дай мне его сначала осмотреть, душу вытрясем позже". "Я думала-то, что ты интереснее скажешь", протянула Нина, поигрывая хвостом фиолетового тигра. Лилю неожиданно стало некогда переживать о реакции товарищей, так как от этой реакции уже надо было отбиваться. «Подожди, не надо меня осматривать! Я не вчера лицом об лед приложился!» — отбивался от целителя скрытный отпрыск княжеского рода. «Держите его!» — приказал Веси нерадко, не скрывая удовольствия, скрутил руки друга за спиной. Марушка с хитрой миной обхватила Лилю колени. «Не будет же он легать ребенка!» «Да что вы, все с ума посходили, что ли?» — взывал к снисхождению невольный пациент. Я, что бы ни затоптали, отошла от ребят подальше, уселась на скамейку и стала наблюдать, как весень длинными пальцами задумчиво ощупывает лицо друга. «Вот здесь надо ломать кости хрящ, и тогда можно все обратно срастить. Но что делать с мышцами и кожей, ума не приложу. Как вернуть их на место? Столько времени прошло». Целитель отошёл и задумчиво уставился на Леля так, будто тот был неодушевлённым объектом. "Дай мне посмотреть", подошла сзади Белоника. Впервые я услышала неуверенность прозвучавшую в её голосе. "Белка, и ты тут даже?" простонал Лель. Его едва ли не до слёз мучало такое пристальное внимание, сопровождающееся вдобавок придирчивым осматриванием и ощупыванием. Молчи и терпи, бежалосно ответила девушка. У неё-то слёзы уже давно высохли. Сам виноват, нечего скритничать. В отличие от Весения, Белонека положила одну руку на правую, целую сторону лица волшебника, а другую на левую и прикрыла глаза. Не поймёшь, то ли чтобы лучше чувствовать, то ли чтобы не смущать бедолагу. Белочка, прошептала Марушка, отпустив колени Леля. Ты же не занимаешься волшебством живового. Зато Весень занимается, Беланика открыла глаза. Единственная вещь, которой нас когда-либо учил Олег, что на стыке два волшебства могут гораздо больше, чем одно. Мне подчиняются материя и форма. Я могу сделать так, чтобы одна сторона лица стала точной копией другой. Целительная сила Весень сохранит ткани живыми и поможет им срастись, но, но это будет непереносимой боль. Целитель сказал то, на что девушка не решилась, которое вряд ли можно выдержать, находясь в сознании. Лельс глотнул. Я попробую. А мы не станем, покачала головой Беланика. "Ребята", воскликнула я, наступая на горло внутреннему рассудительному голосу баронессы. Все лица повернулись ко мне. "Если два волшебства сильнее одного, то три должны быть сильнее двух". «Морожка или Надира, наверное, могут справиться с болью!» «Ой!» — пискнула ягодка и спряталась за широкую спину Радко. «Я такого никогда не волзбавала! А я сделаю!» — твердо ответила Надира, выдвигаясь вперед. Весень с Белоникой переглянулись и кивнули друг другу. «Это опасно! Вы не сможете это сделать! Я сейчас позову Олега и проверяющего!» Вдруг подал голос испуганный Борислав. Милкат отреагировала раньше прочих, рязанула по предателю взглядом. "Не сейчас. Сиди и молчи". Мальчишка захлебнулся на полуслове, да ещё вдобавок получил тумака от Джадана. Может, он был прав? Не наделают ли глупостей и по моей подсказке эти волшебники не доучки? Я крепко зажала в руках подол собственного платья и приготовилась в случае малейшего подозрения звать Волгу. Если с Лелей произойдёт что-то нехорошее, это будет и моей виной тоже. В оставшейся слегка приоткрытой двери столовой протиснулось длинное гибкое тело куницы. Зверёк торжествующе оглядел присутствующих, звонко запищал и юркнул к ногам Лели. "Если и решились, то делайте сейчас", сказал Радко и плотнее притворил дверь, затем оглянулся в поисках чего-то, чем можно было бы её припереть. Ой, не смеши. Тоже мне волшебник. Отодвинула его белоника и просто провела рукой по косику. Пока я здесь хозяйка, никто без моего ведома не войдёт. Вот и завиди теперь Волгу. Что же я наделала? Я вцепилась в руку Радки и вместе с Морошкой напряжённо наблюдала за происходящим из-за его спины. Смотреть было страшно, а не смотреть невозможно. Леля уложили на лавку, над ним склонилась Надира. Ласково провела рукой по щеке, но не по той, что с безупречной кожей. Молодец, девочка, мысленно подбодрила я. У всякой ли достанет столько смелости и столько нежности? В глаза мне смотри и не отворачивайся, сказала волшебница. Глаза у девушки стали чёрные и бездонные, как два колодца. А таких и захочешь, взгляд не отведёшь. Лилии два заметны кивнул, подчиняясь её воле, и по столовой, срываясь с губ над диры, поплыла незнакомая протяжная мелодия, слов, которые вроде бы и не разобрать, но я уверена, каждый понимал, о чём эта песня. Звук распространялся странно, свободный и в то же время приглушённо, будто не было вокруг тяжёлых деревянных стен, а простиралась от края до края, так куда хватит глаз, широкая равнина. Слышался в напеве и шорох сухой травы и прохладный ветер, уносивший искры от костра. Где-то между строчками фыркали кони, тихонько переговаривались люди, а над всем мотивом свободно раскинулось полуночно-синее небо с бессиерной россыпью звёзд. Тело лелея расслабилось, обмякло на скамье. Да что там, я сама разжала крепко сжатые пальцы и впервые за долгое время обнаружила, что в голове не пролетает ни одной мысли, что мозг чист и ясен, как бескрайнее небо, о котором пела Надира. У многих ребят лица разгладились. Нина сиди перед камином, закрыла глаза или гонька покачивалась в такт убаюкивающему мотиву. Фиолетовый тигр, в пушистой загривок которого она еще секунду назад зарывалась пальцами, медленно и неотвратимо таял в воздухе. Не прерывая песни, Надира дотронулась до Весеня и Белоники, подавая сигнал, что они могут начинать. Белка, как раньше, приложила обе свои ладони к лицу Леля, целитель накрыла рукой только одну, поврежденную сторону. Рядом со мной зажмурилась и уткнулась мне в плечо морожка. Я бы с удовольствием сделала то же самое, но не могла себе этого позволить. Что-то внутри подсказывало: надо смотреть, даже если ничем не можешь помочь и ничего не можешь предотвратить. Спустя некоторое время концентрация волшебства в комнате достигла такого невероятного предела, что у меня не просто волосы встали дыбом, а начала зудеть и болеть кожа. Неужели то, что здесь происходило, можно было не заметить? Словно в ответ на мой вопрос в дверь столовый заколотили. Кто там? Открывайте немедленно! Голос Ольги был серьёзно обеспокоенным. Взламовый посоветовал несклонный к переговорам Чингиз. Снаружи раздался шёпот быстрых идущих внахлёст слов, затем очередной рывок двери. Белоника, сейчас же открывай! Воспитатель наконец сообразил, чьему авторству принадлежит непреодолимые препятствия перед ним. Я беспокоенно глянула на белку, как бы не отвлеклась ни на рогом от важного дела. Затем на леля, опасаясь, что шум пробудит его от спасительного сна. Брови на деле тревожно сошлись на переносице. Весьень пару раз оглянулся через плечо на дверь. Нет, так точно не пойдёт. Я подскочила к двери и зашептала в ответ: "Олег, не горячись, ничего страшного не происходит. Сейчас закончит и откроет". И я тебя не для этого сюда привёл. Открой, пока они беды не натворили. Ты не хуже меня знаешь, что она не может открыть дверь запертой волшебством. Встрял невидимый Чингис. Давай лучше через окно или кухню. Я приготовилась их останавливать, но тут моего плеча коснулась мягкая ткань. Это не слышно подошла Беланика. Девушка вновь провела рукой по косику, и дверь с размаху отворилась. Я лишь чудом успела отпрянуть, иначе бы обзавелась ещё одним синяком на лбу. И вряд ли бы у Весеня досталось сегодня сил на очередного пациента. Взрослые волшебники ворвались в комнату так, будто спешили, как минимум, предотвратить смертоубийство. Все ребята, немного одурманенные мелодией Надиры, повернули к ним спокойные и слегка удивлённые лица. Пользуясь тем, что внимание присутствующих отвлечено, я поскорее выскользнула вон из столовой, скрылась в тенях и достала из кармана зеркальце и брошь. Что здесь происходит? Почему никто не спит? Строго произнесла баронесса, столь же величественная в своём будуарном платье, сколь и в повседневном. Ана выгляла комнату холодным взглядом и остановилась на Вольге, который пристально смотрел на пухшее в разводах каких-то непонятных синяков лицо Леля. "Мальчики подрались?" нет, неожиданно нервно бросил воспитатель, будто бы отмахиваясь от надоедливой гостьи. Лукреция не обратила внимания на резкий ответ и величавой поступью направилась к пострадавшему. «Неужели, девочки?» — лукаво спросила она, аккуратно отодвигая Вольгу и с осторожностью трогая Леля за подбородок. На такое предположение Чингис и Радко фыркнули в унисон, но так, чтобы не заметил хозяин дома. Пожилая дама повернула лицо Леля в одну сторону, потом в другую. «Тебя кто-то обидел?» — спросила она. «Никто!» И он ещё попытался охмельнуться, но улыбка вышла кривоватой и болезненной. Видно было, что даже слова даются ему с трудом. Ночью с кровати неудачно упал. Вот друзья починили. Те самые друзья вдруг начали неудержимо смеяться. Сказывалось перенесённое напряжение. За ними следом захихикали все остальные. дошло до того, что даже Вольга немного оттаял и ухмыльнулся немудрёной юношеской браваде. Славна починили, одобрила баронесса и незаметно подмигнула Весеню. Вот теперь лицо не мальчика, но мужа. Всем быстро спать, а то расшумелись. Подняли пожилую женщину с постели. Леди Лукресе взмахнула рукавом дорогого домашнего халата с кистями и указала на выход из столовой. Вольга к тому времени уже немного поостыл и не стал возражать, что его подопечными распоряжаются столь вольно. — Хотя постойте, — будто бы только опомнилась баронесса, — раз уж вы все в сборе и уже перевалила за полночь. Аристократка многозначительно указала глазами на часы с кукушкой, больше для своего нанимателя, чем для ребят. Я прямо сейчас объявлю, кто будет следующим проходить испытание. Поняв, что вновь завладела всеобщим вниманием, Лукреция указала на Борислава. Вот этот молодой человек. А теперь идите и не будите меня завтра раньше полудня. Усталые дети потянулись к выходу, за ними припустила вынырнувшая из-под лавки куница. Догнав Леля, зверек вдруг ловко вскарабкался с пола по его штанине и дальше, цепляясь за рубашку, добрался до плеча. Усевшись на юноше, как на насесте, Фенев вытянул мордочку и издал несколько очень странных писков, судя по всему, предназначавшихся баронессе. Вожелая дама приподняла бровь и посмотрела наждана. "Деска, чего это он?" Вихраст ты только пожал плечами. Лукреция постаралась припомнить, не обидела ли случайно животное. Ну вот Лель положил дрожащую руку на шёлковую спинку коницы, погладил и бороннес отбросила эту мысль. Не иначе зверь пожалел паренька. "А где тигр?" вдруг всполошился Чингиз. "Вы видели тигра?" Баронесса не спешила радовать обманщика новостью о разо воплощении воздушного хищника. Пусть ещё немного побегает вслед за Ниной. Вы понимаете, что заниматься такими вещами очень опасно, строго спросил Вольга, когда последний из его воспитанников покинул столовую. Локреция не собиралась занимать оборонительную позицию и оправдываться. В любой ситуации она предпочитала наступать. Припомнив насмешника Ждана, пожилая дама спросила: А Вальга, какое у вас волшебство? Это не имеет отношения к делу. Очень даже имеет. Волшебство слова. Но причём? Так вот, я бы посоветовала вам искать и не жалеть слов для общения с вашими подопечными, и тогда вам точно не понадобятся мои услуги. Локреция развернулась к выходу, тем самым поставив точку в разговоре, но затем снова оглянулась, с досадой вспомнив ещё про один немаловажный момент. Утром попросить ребят разобрать те волшебные вещи, которые насобирала Нина. Наш Ларишка должен чётко знать, на какие артефакты он больше не может рассчитывать.